всячески выказывая презрение к нашей стране. Этой, как они называют, повторяет Троцкого уж совсем подло, страной происхождения, как выдала Татьяна Толстая. А себя считают людьми мира и внутренними эмигрантами, на самом деле являются внутренними врагами. Вот их заявление. «Россия способна плодить только рабов», – Афанасьев. «Россия – это страна, С выродившимся народом. С ним можно творить все, что угодно. Естафьев. Этот народ, русский, заслуживает только презрение Новодворская. Тупой народ, Татьяна Толстая. Недавно сходил в народ, потом долго отмывался Шендерович. Крестонос русофобии. Людоеды, по-другому их не назовешь. Виктор Розов сказал Произошла контрреволюция, свобода вылилась в жажду наживы. То, что произошло, нужно было ворам, а для всего нашего народа это большое несчастье. Все черные дни реформаторы, в кавычках, срывали знамена, рушили памятники. На месте детских садов и библиотек устраивали торговые точки с привозным спиртом Royal и разными сникерсами. на месте дешевых столовых кафе открывали дорогие рестораны закрывали уникальные научные лаборатории на фермах забивали ветчайшие породы животных на месте ферм новые русские строили коттеджи и со всех углов рьяна со истервенением оплевали прошлое за это получали от американских сионистов немалые деньги в этом советском В обществе было два института, это тюрьма и армия, — говорил Аксенов. На дальнейшую судьбу нашей страны определил Кох. Россия — лишняя страна на глобальном рынке, Ей ничто не поможет, у нее нет будущего, у нее нет никакого другого пути, как быть нефтяной трубой для цивилизованного Запада. Новая власть устраивала банкротство гигантских предприятий и раздавала их своим. Посредством темных махинаций грабила и весь того нищий народ, цинично заявляя, что в России должно остаться 50 миллионов человек. И все к тому идет. Наше население сокращает чуть ли по миллиону в год, без всяких войн, без эпидемий. Такого не знала история человечества. а при коммунистах был ежегодный прирост в 2 миллиона. Недавно стало известно, за последние годы в России исчезло 20 тысяч деревень. Ясно, сами по себе они не могли исчезнуть. Они вписываются в четкий план развала страны, Солженицын сказал. Ничего не осталось такого, что не был бы разгромлено или разоровано. Вот среди этих руин мы и живем. На Западе многие, кто знал и любил Россию, были в шоке. Марина Влади заявила, я в ужасе, я просто плачу. Целое поколение брошено просто в помойку. Кто-то из западных политиков сказал, Россия — единственная страна, где правительство ненавидит свой народ. Этого каналия зла длится уже более десяти лет, по словам Поэта Зульфикарова десять лет идет избиение России негодяями, засевшими в Кремле и вокруг него. Слово «демократия» стало символом бандитизма, мафии, коррупции. Разумеется, нашей демократии. Похоже, сбывается пророчество Достоевского. Евреи погубят Россию. Сейчас реформаторы лихорадочно насаждают демократию американского типа. Идеологию употребления, но самим западникам, в том числе лучшим писателям, давно ясно, что многие западные ценности уж терпят крах. Капитализм идет к эгоизму, беспощадной конкуренции, жестким отношениям между людьми. Миллиардер Гейтс недавно предельно просто все объяснил. «Ты мой друг, но если сообщишь мне ценное, это использую в своих интересах, в конкурентной борьбе с тобой». Сорос говорит, еще и циничнее. Главное – зарабатывать деньги. А честно или нечестно – это не важно. Магнат Тернер подытожил кратко. Бизнес – это война. А наше будущее сформулировал министр иностранных дел Сионист Козырев. Нашей идеологией должно быть только одно – деньги. Вот так вот, сказал и точка. Между тем, идеология личного обогащения чужда большинству русских. Как известно, православие уступает за преобладание общественного отличного. Истинный русский отзывчив, у него вселенское сердоболье, Ему мало самому хорошо жить, надо же, бы соседям и всем в стране жилось хорошо. И вообще у нас в России деньги никогда не были главными. Большинство русских – истинных патриотов. А что сейчас творится в России? Горстка негодяев владеет всеми богатствами страны. Клан нерусских олигархов склотил миллиардные состояния, прибрал к своим рукам нефть, лесное хозяйство, порты, авиакомпании, электросистему. Денежные мешки строят себе дворцы, скупают на зарубежных курортах виллы, самолеты, яхты, в то время как миллионы русских нищенствуют. И вспоминается Суворов, который... Продал имени, чтобы построить форпост России в Приднестровье. Сейчас журналисты, обслуживающие власть, естественно, почти все нерусские, всякие топ-модели, пиляющие бедрами, получают тысячи долларов. А ученые-офицеры подрабатывают, на рынках продают сигареты и носки. Новые русские, не зная счета деньгам, закатывают царские ужины с увеселениями, зарубежными певцами и спортсменами из синхронного плавания, те изображают русалок в аквариумах. Тратят тысячи долларов на сафари в Африке, где убивают слонов и носорогов, а потом хвастают с трофеями. И в это же время шахтерам, учителям, врачам по полгода не выдают зарплату. Не выдают, негодяи. Возможно такое в нормальной стране? И было ли когда-нибудь такое в России? Ну, а при планах сократить население понятно. Мы, пенсионеры, для демократов сплошная обуза, социальный балласт, как они говорят. Кому суждено умереть, пусть умирают, цинично заявили гайдаровские реформаторы. Если часть пенсионеров умрет, только оздоровит общество, и реформы пойдут быстрее, сказала Хакамада. Идеолог Яковлев Хамский отчеканил, пенсионеры не заработали пенсию. Ну а главный реформатор Чубайс все разложил по полкам. В результате реформ 30 миллионов вымрет. Но не страшно, русские бабы еще нарожают. Вот так вот. Разве можно таких людей допускать в государственной службе? Понятно, эти негодяи сделают все, чтоб мы скорее подохли, Это вот спокойно и достойно уйти из жизни. Не случайно старики завалили газеты письми: Верните нам Советский Союз. Их можно понять. Согласиться с теперешним подлым режимом значит перечеркнуть свою жизнь и махнуть рукой на будущее детей и внуков. Сейчас до многих дошло, чтобы бороться со злом. Русским надо объединяться. Но этого-то демократы и боятся больше всего. Стоит только... произнести русская национальная идея как они кричат красно-коричневый фашизм слетается вся их комарили и организовывается травля в печати и на телевидении понятно никакого объединения они их западные покровители не допустят кто попытался уж сидит за решеткой журналист бовин позднее посол Израиля, злобный изрек самое большое преступление говорить о возрождении русского духа Похоже, таких, как этот русофоб, бесят от одного слова только русский. Ты да не похоже, а точно. Вот и композитор Петров заявил. Слово «русский» испачкано. Теперь ясно, почему из новых паспортов убрали национальность, чтобы русские забыли, кто они есть. Злой умысел очевиден. Трагедию современной России блестяще описал итальянский журналист Джульетто Кьезе в книге «Прощай, Россию». В конце книги он предсказывает, кто бы ни пришел к власти после Ельцина, всех реформаторов будут судить. Хотелось бы это верить. Ведь, как говорил Бернард Шоу, самое большое преступление – безнаказанность. По теперешним меркам, когда мы превратились в страну невероятной несправедливости, разделенную пропастью на чудовищно богатых и безнадежно нищих. Когда появились сотни тысяч беженцев, а миллионы наших соотечественников оказались в ближнем зарубежье даже не могут выбраться в Россию. Мы, мои друзья и я, живем не так уж и плохо. Во всяком случае, имеем крышу над головой и пенсию. Правда, мизерную, чтобы только не протянуть ноги. И в этом очерке я Япикус не о себе и своих друзьях. Покой не дает боль за наших обворованных, униженных россиян. Иногда эта боль переходит в отчаяние, иногда в ярость, и в том-другом случае сжигает остатки здоровья. Конечно, каждое правительство делает то, что ему позволяет народ. И адское терпение россиян не вызывает восхищения. Это терпение уж перешло все границы. Народ молчит, словно парализованный. Понятно ведь, столько лет его мордует, а силы человека не беспредельны. Люди устали от всего. Черчилль говорил, если бы англичане испытали хотя бы десятую часть того, что испытали русские, они давно исчезли бы. Старикищ подают голос. Но где молодежь, где... «Да, бесспорно, в массе свои русский народ, как никакой другой, простодушен, доверчив, совестлив, незлопамятен. Наш добрый народ, как говорил Пушкин. Он умеет терпеть и прощать, и всегда чувствует себя виноватым, как говорил Чехов. Но всему есть предел. Не постоять за себя, когда проводится антиславянский расизм, когда над нами открыто издеваются, плюют нам в лицо». По телевидению называют неполноценными быдлом кох-хакомады, свиньями-оккупантами Политковская военных в день вооруженных сил, а Требьем Новодворская, Всероссийской погонью Герман, шпаной Чубайс-патриотов. Устраивают выставки с надругательством над нашими символами со икон Гельман. Терпеть все это значит... подобится стаду, которое ведут на убой. Невольно встает вопрос, что с нами еще надо сделать, чтобы мы взбунтовались. Хочется верить, что среди нового поколения все же найдутся патриоты, в которых еще жив дух наших великих предков, которые заставить считаться с собой, дадут отпор распаясавшейся шусофобской своре, мощный отпор. Нельзя не признать, что... Сейчас процветают не только преступники-тураши, хотя в основном именно они, но и некоторые приспособленцы. И горстка честных специалистов, которые устроились в иностранные фирмы. Эти новые русские строят коттеджи, покупают джипы. Но нам, старым русским, ничего этого не надо. В укроп не возьмешь, а наследникам такие подарки вредны, пусть всего добиваются сами. Короче, мы безразличны к дорогим престижным вещам. Главной ценностью для нас по-прежнему является работа, к сожалению, в стол. И сейчас ни прозы, ни поэзии издателям не нужны, но и, само собой, встречи с друзьями, тем более что их осталось немного. Совсем немного. Известное дело, в шестьдесят лет нельзя иметь столько же друзей, сколько их имеешь в двадцать. Но и хотеивает время. Кое-кто отошел от нас после тяжелых поражений или с ног сшибательным Понятно, и то, и другое резко меняет людей. Но и как не прискорбно, уж немало тех, кто отправился на небеса. Все знают, что сейчас в России средняя продолжительность жизни мужчин 58 лет. Нас, шестидесятилетних летних можно считать долгожителями. Мы перевалили этот рубеж, чем сами немало немалозадачены. И, конечно, теперь каждый день как подарок. Вот только подарок грустноватый. Ведь мы остро переживаем свою невостребованность, ненужность. Обидно. Мы выпали из литературы, и никто этого не заметил. Получается, все делали зря. Так получается, как не прискорбно. Но больше всего тревожит боль за отечество. Повторяю еще раз. Ведь засыпаю и просыпаюсь с этой болью. Она как огнестрельная рана. Но ну, когда эта боль становится нестерпимой, уже нет сил смотреть на то, что творится вокруг, вспоминаешь великие произведения искусства, или выезжаешь на природу, или обзваниваешь друзей и договариваешься о встрече, за выпивками всегда подбадриваем друг друга держисто и В конце концов, что такое мужчина шестидесяти лет? Это далеко не глубокая старость, не библейский возраст, скорее глубокая зрелость. А для творчества самый рассвет? Ведь мозги-то на месте, и в душе несметные залежи сюжетов, и, наконец, появилась мудрость. Во всяком случае, не полыхаешь по пустякам, и болезни еще окончательно не скрутили. Вообще, в возрасте есть огромное преимущество. Уже имеешь четкие убеждения, называешь вещи своими именами, то есть никого из себя не изображаешь и говоришь то, что думаешь, уже становишься терпимей. Ставишь себя на место других людей, даже животных. Умеешь чувствовать за них, понимаешь их обиды и боли. Другими словами, внимательнее всматриваешься, кто на что раньше лишь мимоходом бросал взгляд. Уже спокойно относишься к неудачам и накапливаешь достаточно стойкость, чтобы переживать неудачи. Уже судьба страны намного важнее собственной судьбы. И главное, понимаешь, все, что ты делал. По большому счету чепуха, что я там с классиками-то ничто. Короче, уверен, сейчас мы намного лучше, чем были у молодости. Намного. К сожалению, сейчас тем, кто не меняется от обстоятельств и не подстроился под новые требования, приходится туговато. Сейчас в искусстве, чтобы продолжать делать свое, надо иметь немалое мужество, ведь, повторяюсь, работа идет в стол. И тем не менее, никто не увидит нас хныкающими. сломленными, опустившимися наше поколение крепкого сплава. Она снимала и запас прочности, и напоследок мы приберегли силенки. Короче, мы еще в порядке. И пусть жить осталось немного, но мы еще сделаем несколько шагов вперед. Сделаем. Ну, а многолетней дружбой мы бесспорно можем похвастаться. Наше братство проверено временем. За прошедшие годы судьба часто отдаляла нас, но мы не теряли друг друга из вида и оставались верны нашему клану. Демократы порезвились на славу. Все изменилось. Мир уже не тот, но мы, старые гвардии, не сдаемся. Некоторые молодые люди называют нас последними пиратами, воинствующими мужиками, бывает, посмеиваются над тем, что мы сделали. Понятно. Ведь они шагают в будущее, а мы остались в прошлом, для них где-то во временах Александра Македонского. Мы не обижаемся. Чего обижаться? Естественно, каждое уходящее поколение забирает с собой свое пространство, свою литературу, музыку, живопись, фильм, увлечение. Новому поколению уже это не нужно. Для него это все устарело, выглядит примитивно. Но, честно говоря, Молодежная когорта не очень-то нас интересует. Все их трепыхания смешны, у них еще не устоявшиеся взгляды, привязанности. Пройдет время, и им будет стыдно за многие свои слова и поступки. Потому не стоит молодежь воспринимать всерьез, и нельзя ей с ее бунтарским экстремизмом доверять ответственные должности, могут поломать дров. Тем более учитывать ее мнение в управлении государством. Я вообще запретил бы участвовать в выборах людям до тридцати лет. Запретил бы, говорю вполне серьезно. А после тридцати всем не мешало бы проходить тесты на политическую грамотность. Тогда не будет стадных выборов, и подонков-кандидатов не будет, уверен. Теперь молодежь относится к старикам небрежно. Год назад пришел к стоматологу. Молодая врачиха осмотрела мой зуб, поморщилась. У пожилых людей трудно лечить, зубы надо удалять. Я спрашиваю, может быть, все-таки подлечить, запламировать? Зачем? Вам по телевидению выступать, что ли? Недавно, поздно вечером, у меня скакнуло давление до 220. Вызвал скорую. Приехал врач-мужчина, сделал мне укол магнезии и тут же уехал. А я стал задыхаться, чувствую, вот-вот совсем окачусь Позвонил 0 три еще раз, приехала молодая врачиха и отчитала меня. Вам сделали укол? Больше ничем помочь не могу. Зачем вы ночью по два раза гоняете врачей? У меня тоже давление. Ну, в ЦДЛ молодые литератор вроде бы относятся к нам уважительно. Может, просто делает вид? Ну да бог с ней, с молодежью. Нам друг с другом интереснее в сто раз. Наши бурные застолья и душевные беседы многого стоят. Только вот иногда после них бывает одиноко. Ближе к ночи, когда... Расстанешься с друзьями и пьяно идешь по улицам, вроде в сторону дома, в общем, наугад, куда кривая выйдет. Заметишь какого-нибудь полуношника, подойдешь потрепаться, хмыкнет, нагрубит, небось, подумает, пристает разноцветненький. Зайдешь в телефонную будку, наберешь номер какой-нибудь знакомый, отчитает за поздний звонок. И сразу придешь в себя, точно побывал в отрезвитель, честное слово. В метро по привычке на минуту забудешь, что ты самый старый в вагоне. Заведешь разговор с симпатичной попутчицей. Они теперь все кажутся симпатичными. сам мной выпьешь. Она скривит губы. Дяденька! Ладно, не дедуся. Не усложняйте мою жизнь. Не вешайте на меня свои проблемы. У меня своих хватает. А некоторые шарахаются. Шарахаются, да. Но бывает, и к тебе кто-то подойдет, назовет по имени. А ты пялишься на него или нее? Никак не можешь вспомнить, кто такой или такая, хотя лицо знакомое до жути. Потом окажется твой сосед по дому, или соседка, или чего доброго, кто то ты из дальних родственников. Короче, временами начисто отшибает память. Хорошо хоть себя узнаешь в зеркале. Правда, иногда с трудом. Бывает, по пути к дому на пьяную голову придет отличный сюжет. Ты уже уверен, на завтра напишешь рассказ, но утром все напрочь забываешь. А если вспомнишь, сюжет окажется полной ерундой. Точно так же, да еще впечатляюще, приснится прекрасный сон. И там же во сне решаешь его записать, но проснувшись, видишь, все краски уже обессветились. Такие вот дела. Бывает, по пути к дому приходят и грустные мысли. Мол, и из жизни надо уходить достойно, по возможности красиво, уже представляешь себя чеховым с бокалом вина, но потом гонишь эти мысли. Мол, тебе еще рановато, надо еще кое-что сделать, да и влюбиться не помешает в последний раз, чтобы было кому тебя оплакивать. и друзья, отборные старики, стойкие консерваторы с четкими духовными измерениями, как известно, каждый нормальный мужчина В молодости радикала к старости становится консерватором. В их морщинах и лысинах, в бородавках и складках есть свое величие и красота. Они красиво старятся, Душа-то молода. В их спокойных, усталых глазах видна мудрость. Они даже пьяные и живописны, они мои надежные опоры. Бывает, кто-либо из них долго не звонит. Наберешь его номер, а там тишина, и куда он, старый черт, делся, думаешь, если уехал, мог бы позвонить перед отъездом, а, может, слег, или того хуже, весь изведешься, пока снова не встретитесь. Ну, естественно, на фоне откровенного воровства и разнузданного хамства новых русских особенно смотрятся мои друзья». Старые и русские, в которых еще живучи такие понятия, как честь, достоинство, порядочность, у некоторых в небольших количествах, но все же живучи. Ну, то есть мы сохранили чистоту наших рядов, сохранили, несмотря ни на что. И как это не смешно, романтики! романтике. Да-да, последние романтики, поскольку за нами идет сплошь практичное поколение, которое умеет все уверять, прикидывать. Еще смешнее под Иногда нам кажется, что лучше все еще впереди, хотя все крестный Но я думаю, это-то и неплохо, значит, мы еще не совсем старые, ведь. К-настоящему старыми может считать только тех, у кого же нет мечты, только тех. Самое время признаться. Этот очерк я написал сразу же после своего шестидесятилетия, а спустя два-три года мы уже все стали семейными. Одни вернулись к прежним женам, другие встретили женщин, с которыми было кое-что общее и совместное проживание, не трепало нервы. Это можно назвать осознанной любовью или удобным сожительством или желанием вскрасть одиночество, чем угодно, только не страхом перед старческой немощью. Этого от нас никто не дождется. У нас четкое правило — не вызывать чувства жалости. И как бы болезнь ни скручивали, мы просто так не сдадимся. Будем бороться до конца. Наш дух ничто не сломит, мы, старухи, с косой погрозим кулаком. Смею вас заверить, погрозим.